Глава двадцать вторая. Захват. Предшествующие сто семьдесят секунд корабль с бьоргусами вскрывал сначала щит, потом дверь судна принцессы, а затем создавал безопасный коридор, похожий на белоснежные меха гармошки. Вид изнутри. Едва поднялась дверь, в десяти метрах показались дварги, медведи с ревом бросились в бой. Пьеро даже не подумал им помочь, наблюдая, как летят головы и брызжет кровь дваргской аристократии. Удивительно, что герцоги и графы бились так остервенело, словно Амьорк не кричал время от времени слово «сдавайтесь». Нет, эти явно сдаваться не собирались. И колоссальная разница в силе совсем не пугала дваргов. Глядя на красочную бойню, дополняемую криками, стонами, лязгом мечей и энергетическими вспышками, Я подумал, от чего Мьорк не вдарит превосходством. Пусть его превосходство обычного альфа не такое пробивное, как мое, но уровень-то высок. Может быть, конечно, если стукнет по площади, не заденет дваргов со статусом альфа. Но их мало, что они одни смогут сделать? Этот вопрос так и остался без ответа. И, судя по всему, никого он, кроме меня, не интересовал. Ведь, даже покончив с охраняющими вход дваргами и торопливо переступая через их изувеченные тела, никто из группы захвата его не задал. «Вы правы!» — скомандовал Пьеро, прекрасно чувствовавший мое местоположение. Пьоргусы рванули в указанном направлении. Птичка же, сохраняя безопасную дистанцию, неслась последней. Вскоре показался еще один охранный пост. В медведи полетели лазерные лучи и огненные шары. а коричневые лианы пытались оплести их мохнатые ноги. Тщетно. Для разъяренных бойцов будто бы и не существовало этих препятствий, как, впрочем, и самих охранников. Головы летели пачками. Щиты многих не выдерживали и одного удара. Может, так просто быстрее, чем концентрироваться и бить превосходством. Зачистив очередной участок коридора, пятерка продолжила путь вперед. «Эх, скоро доберутся до меня». Правда, просыпаться пока я не планирую. Хочется досмотреть стрим до конца. Именно в этот момент я почувствовал, что меня укачивает. Не сразу сообразил, в чем дело. С Пьеро ничего особенного не происходит. Бежит, пялится на огромный закованный в золотую броню, зад йорги Черт, ну шатает же, что за... Твою же! Это ведь мои собственные рецепторы бьют тревогу, не птичкины. Связь разорвалась мгновенно. Я продрал глаза и понял, что меня быстро несут на холодном бронированном плече. Практически перед носом гуляла рукоять двуручного меча, рядом развивались светлые, пахнущие лавандой волосы. Огляделся по сторонам. Я все еще в своей камере, вот только света стало больше. «Не двигайся, а то пойдешь на своих двоих», — на бегу произнес уверенный женский голос. Весьма приятный голос, должен отметить. Женщины меня на руках еще не носили. Усмехнулся я, пытаясь изогнуться так, чтобы увидеть ее лицо. Получилось обозрить столько нежную, бледноватую щеку. «Ты человек?» — удивился я. «Откуда?» — мысленно же добавил. «Информацию. Человек-валькирия соответствует вашим 102% управления первородной энергией. Статус улучшенная искусственная омега». «Тридцать шесть тысяч девятьсот семьдесят пять из тридцати шести тысяч девятисот семидесяти пяти». «Запросить более полную информацию?» «Да», – удивленно велел я. «Имя – Анна. Раса – землянка. Родная планета – земля. Сторона. Свободный рекрут межрасового легиона Аклетианского межгалактического союза. Особенность. Состоит в личной гвардии первого круга младшей принцессы Дварга в Дваргессы. На данный момент является сильнейшим выходцем с Земли во Вселенной. Для получения дополнительной информации задайте интересующий вас вопрос. «Неважно», — как-то отстраненно ответила девушка, подбегая к открытой двери. «Так вот откуда взялся свет в камере». «На черт возьми, я не первый раз проверяю разумных по более подробной информации». Обычно там всякая ерунда. Однако фраза «Личная гвардия» мне уже встречалась. Например, все мои бьоргусы в личной гвардии третьего круга советника Алборса. А те четверо разнопегих инопланетян, что в первую нашу встречу ромбом выстроились рядом с Интенсисом, экстра-альфой, числились в его первом кругу. Я спрашивал у космоса о личных гвардиях. Они доступны всем статусом выше альфа-плюс, то есть довольно малому количеству разумных. Суть в том, что если ты вступил в гвардию, вероятность, что тебя перевербуют чужим превосходством, заметно снижается. Иными словами, крутой альфа своим превосходством может накладывать на последователей защиту от других альф. И, конечно же, чем ближе круг, тем защита мощнее. Ну и места в кругу ограничены силой принимающего в гвардию. А дальше самое интересное. Я в легкую обошел эту защиту на личных гвардейцах третьего круга. «Попробуем на первом?» «Остановись!» Вложив все доступное мне превосходство в голос, велел я. Анна замерла, дернула головой, я снова лицезрел ее щеку и даже края алых губ. Что получилось? «Ага, черта с два». Через полмгновения она уже выбежала в коридор. «Блин, крутая вещь, гвардия первого круга!» При этом я смог на нее воздействовать, пусть и самую малость. Значит, будь я сильнее, будь я ближе к принцессе по уровню владения энергией, смог бы перебить ее защиту. Да уж, вернусь домой, нужно будет взять небольшой отпуск, посидеть на базе, сконцентрировать силы, заняться производством людей со статусом и в итоге взрастить личную гвардию самому себе. Ведь я уже могу ввести одного разумного в свой первый круг. Вот только достойных кандидатур пока нет». Тех, на кого стоит потратить это место. Тех, кто готов искренне поклясться мне в верности. Ведь это обязательное условие. Что сейчас раздражает меня больше всего. она позволю знать проговорил я, болтаясь на плечи девушки. Как у Валешего сильнейший из землян присягнул Дваргу. «Ведь это ты вместе с Мейсоном разносила замок одного из люмпусов-конунгов. Даже я про тебя слышал». Закончил я, мысленно взывая к Пьеро. «Ау, наконец-то!» — прозвучал в голове голос птички. «Погоди, ты движешься?» «Меня куда-то тащат, поторопитесь!» — отозвался я. «Мать вашу, должно быть к скоростным капсулам!» «Это неважно!» — тихо ответила на мой вопрос девушка. «Она вообще знает другие слова!» «А, по-моему, очень важно!» — серьезно проговорил я, параллельно общаясь с птеригусом «Вы же успеете меня спасти!» «Не боись, я сказал медведям. Мерк рванул вперед так, словно под его мелким хвостом межпространственный ускоритель». «Неважно», — в третий раз повторила Анна, остановившись перед белой пластиковой дверью с декоративной серебристой вставкой. Сенсор возле наличника прощупал девушку зеленоватым лучом. Одобрительно пикнув, дверь медленно отъехала в сторону, а в просторном помещении вспыхнул свет. Извиваясь на плече свои насильщицы будто червь на крючке, я смог таки мельком оглядеть светлую комнату. Хотя правильнее сказать «ангар». Процентов 60 пространства занимались десяток небольших космолетов, формы похожих на земные истребители конца 20-го, начала 21-го века. Даже в мыслях уже не могу говорить «современные», ибо в нашей современности ни самолетов, ни пилотов у людей не осталось. Но Анна несла меня к другим летательным объектам. Скоростные капсулы представляли собой черные гладкие липсоиды, размерами уступавшие среднему автомобилю. На крыше открытые люки, спереди каждой спасательной шлюпки лобовое стекло, через которое снаружи, естественно, ничего не видно. У всех, кроме одной капсулы, люк у нее закрыт, внутри виднеется свет и антропоморфная фигура. Кто может бежать с корабля вместе с сопровождающей меня Анной? Разве что есть варианты... Почему же она до сих пор не улетела? Эх, и тут все предельно ясно. Чем ближе к личному гвардейцу его мастер, тем сильнее защита. Пусть я не смог развеять превосходство принцессы, наложенное на Анну. Но ведь кроме меня на корабле есть и Мьорк. Да, он обычный альфа, но уровень в 127 моих процентов – это вам не шутки. Ведь если подумать, я впервые так близко к настоящему телу принцессы. Но даже сейчас не вижу ее собственной наглой рожи. Анна поднесла меня к соседней занятой капсулы. Я максимально близко к лидеру сил Дваргов на земле. Мне ни в коем случае нельзя покидать космолет. Мью-Йорк рядом. Последние несколько секунд я слышу приближающийся яростный рев. Осталось выиграть немного времени. И ни в коем случае не упустить принцессу. Взяв меня под мышки, Анна подняла руки, намереваясь закинуть мою тушку в капсулу. Да уж, сильная дама, ничего не скажешь. Но не время отвлекаться. В мгновенье ока, перейдя в режим управления энергиями, я взглянул на девушку другими глазами. так что у нас тут? Ага, энергия входит через точку в области головы. Там и держится. Вход очень широк, о чем говорит высокий уровень владения. Однако в теле Валькирии не намека на космопрану. Типичная картинка, характерная для всех чипированных, не считая широкого входа. Ее мозг вполне может справляться с такими объемами, а если поработать над остальным, избавиться от чипа. Ладно, сейчас не до этого. Однако главным отличием Анны от условной Лесси являются не размеры, доступные к использованию космопраны, а огромное радужное пятно, переливающееся под темечком и узорчатой паутиной, цепляющиеся к энергии самой девушки. Вот значит, как выглядит связь с мастера и личного гвардейца. Теоретически я мог бы попробовать ее разорвать, но сейчас опять же не до этого. Пока я разглядывал внутренними ранны, время в материальном мире остановилось. Что означает, сколько бы я ни находился, здесь Мьорк не приблизится ни на шаг. Выиграть время, остановив его, в данном случае невозможно. Зато возможно другое. Потянувшись сотканной из первородной энергии рукой к взаимодействующей через чип собственной энергии девушки, Я начал мягко на нее воздействовать. Без лишнего напряжения она поддалась. И если до этого утрированно внешне ее родная энергия напоминала надкусанный пончик, сердцевине которого чип Аукус — не что иное, как вход для внешней космопраны, то теперь медленно и плавно я возвращал пончику целостность. Спустя некоторое время, если так можно говорить о пространстве с искаженным восприятием времени, Я зациклил энергию Анны вокруг чипа, лишив ее возможности управлять силами космоса. Да уж легко щипированными. Сума бы сошел затыкать все крохотные поры энергообмена у существа со статусом.